А каждое воскресенье утром расчесывала ей волосы густым гребешком. И Матису тоже. Хотя Матис всеми правдами и неправдами старался от этого уклониться и жаловался, что она хочет выдрать у него все волосы. Но Лависа умела настоять на своем. «С меня хватает 12 немытых разбойников». А у шатамана я буду причесывать до тех пор, пока гребешок не вывалится у меня из рук. Рони снова посмотрела на Бирка, осветив его лицо лучом фонаря. Может, Бирка дома и не причесывали, но его гладкие рыжие волосы были подобны шлему из красной меди. Горделивая посадка головы, длинная шея, прямые плечи. Какой у меня... Красивый брат. Будь каким угодно. Пусть нищим, пусть грязным, но не голодным. Я не хочу, чтобы ты голодал. Ха. Откуда ты взяла, что я грязный? Хотя, конечно, так оно и есть. Но ты права. Уж лучше быть грязным, чем голодным. Нет ничего хуже голода. О, я должен был оставить хоть кусок хлеба для Ундисы. «А я еще достану!» «Нет, нет, не надо! Я ведь не могу принести ундисе хлеб, не объяснив ей, откуда он у меня. А Борка придет в ярость, когда узнает, что ты мне его дала, да еще что я стал твоим братом!» Рони вздохнула. Она понимала, что Борка также ненавидел разбойников Матиса, как Матис разбойников Борки. Как эта вражда... Мешала ей и Бирку. Да, встречаться мы можем только тайно. О, верно, но я терпеть не могу такие тайны. Я тоже. Они даже хуже, чем старые воблы и долгая зима. Я ведь не умею ничего скрывать. Но ради меня будешь? Mm -hmm. О, зато весной нам станет легче мы сможем видеться в лесу, а не в этом промозглом подземелье. Они оба так озябли, что у них зуб на зуб не попадал. Пожалуй, я пойду. Не то совсем замерзну. А завтра придешь к твоему немытому брату? Но только с густым гребешком и с набитым мешком. Итак, всю зиму Рони каждое утро приходила в подземелье к Бирку и угощала его тем, что хранилось в кладовой Лависы. Признаться, Бирку было неловко принимать ее дары. Выходит, я вас обираю? Я ведь дочь разбойника. Вот я и беру все без спроса. К тому же Рони знала, что часть запасов, которые Лависа держала в кладовой, разбойники отнимали в лесу у проезжих купцов. А <сосы> разбойники вообще берут спросу. <сосы> Это я в конце концов усвоила. Вот и выходит, что я делаю только то, чему меня учат. Так что ешь спокойно. <сосы> <сосы> Всякий раз Рони приносила Бирку еще и по кульку муки и гороху, которую он тайно высыпал в опустевшие лари Ундисы. Вот до чего я дошла. Спасаю разбойников в Борке от холодной смерти. Что со мной будет, если Матис об этом узнает? Зато Бирк был так благодарен Рони за ее щедрость. <свят> <свят> Ундиса каждый день удивляется, что в ларях все еще остается немного муки и гороха. И уверяет, что это Колдует друды, сказал Бирк, как обычно со смехом. Теперь он уже выглядел почти как летом, во всяком случае голодного блеска в глазах у него уже не было. Ирония это радовало. Слушай, <свеческая> а может быть мать права? Может и в самом деле колдует друды? Да. <свеческая> потому что ты очень похожа на маленькую друду. Да, но только очень добрым. Добрее тебя на свете нет. Сколько раз ты еще спасешь мне жизнь, сестра моя? Ровно столько, сколько ты спасешь мою. Просто мы уже не можем друг без друга жить. Я это знаю. Точно. Чтобы об этом не думали и матис, и борка. А матис и борка вообще об этом не думали? Ведь они и понятия не имели, что названные брат и сестра... Видится каждый день в подземелье Ну, наелся? Угу. Тогда держись, буду тебя чесать И подняв гребешок как меч, Рони подошла к Бирку Бедные разбойники-борки, до какой нищеты они дошли Даже густого гребешка у них нет Ну что ж, тем лучше Ей нравилось прикасаться пальцами к шелковистым волосам Бирка И она расчесывала их куда ай, дольше, ай, чем ай, это ай, было ай, необходимо. Терпи, терпи. А, а, а, а! Ой. Ну, а. ну все, ну все, все, все. Хорошо расчесала. А вот и нет. Держись. Ну хватит, Руни. Нет, нет. Еще вот она. Здесь. Ай. Вот. Ай-яй-яй-яй. ай. Так. Суровая зима постепенно отступала Снег начал таять А когда однажды полуденное солнце стало всерьез припекать Лависа велела всем разбойникам раздеться догола И выгнала их во двор Чтобы они вместо мытья пукались в снегу Разбойники стали было ворчать, упираться Йосак уверял, что это вредно для здоровья. Но ведь с Лависой не поспоришь. Так, надо выгнать зимний дух из помещений замка. Даже если какому-нибудь грязнули, это и будет стоить жизни. И не сопротивляйтесь. Она выставила всех на снег. Голые, орущие, визжащие разбойники покатились по еще заснеженным склонам вниз к волчьей пасти. Они кляли Лавису, на чем свет стоит за жестокость, но тёрлись исправно, как она велела, а слушаться ее они не смели. Только лысый Пер не стал кататься по снегу. Мне все равно скоро умирать, и я ни за что не расстанусь со своей грязью. Тогда ладно, но перед смертью ты хотя бы подстриги всем волосы и бороды, И это можно. Я же опытный стригальщик. Если стригу косы баранов, то постричь этих крикунов мне ничего не стоит. Но учти, свои два последних власка я подстригать ни за что не стану. Охота была мучиться, раз я все равно скоро лягу в землю. И лысый пер погладил свою лысину. Тогда Матис обхватил его своими могучими руками и высоко приподнял над землей. И не вздумай помирать, понял? Я же ни одного дня не жил без тебя на белом свете. Ты что, решил тайком уйти от меня навсегда? Нет, ты не можешь со мной так поступить. Ясно тебе, старый дурень? Ладно, малыш... Я не буду спешить. Ладно, ладно!» Ответил лысый пер и довольно улыбнулся. Весь остаток дня Лависа стирала во дворе замка грязную одежду разбойников, а они тем временем рылись в чулане, в сундуках со старым трепьем, который еще дедушка Матиса награбил на лесных дорогах, подыскивая, чем бы пока прикрыть ноготу. И как только... Вот, вот как люди в здравом уме могли носить такое платье? Изумлялся фиосок с отвращением, натягивая на себя какую-то красную хламиду. И ему еще можно считать повезло. Не в пример Кнотасу или Малышу Клипу. Тем пришлось довольствоваться юбками и корсажами. Потому что когда они бежали в кладовую, всю мужскую одежду... Уже успели разобрать. Нельзя сказать, этого их настроение улучшилось. Зато Матис и Рони вволю нахохотались. Чтобы задобрить разбойников, Лависа сварила на ужин куриный суп. Они расселись за длинным столом, ворча и недовольно крякая. Но все были чисто вымыты, подстрижены и просто неузнаваемы. Как только по залу разнесся сладостный запах вареной курицы, ворчание и недовольное кряканье разом прекратилось. А после еды разбойники, как обычно, принялись петь и плясать. Только, может, не так буйно, как всегда. Особенно Кнотос и малыш Клип, которые были в юбках, избегали чересчур высоких прыжков. Весна ворвалась в леса, окружавший разбойничий замок, как ликующий крик. Снег растаял, звонкими потоками сбегала вода со всех склонов, прокладывая себе путь к реке. А река бурлила и вскипала белой пеной в водоворотах и пела дикую весеннюю песнь, которая ни на миг не умолкала. Рони Слышала ее все время, пока не спала, Да и ночью сквозь сон тоже. Долгая ужасная зима миновала. Волчья пасть давно очистилась от снега. Теперь там звенел весенний ручей, И вода его завивалась вокруг конских копыт, Когда Матис и его разбойники В одно прекрасное утро Наконец выехали через узкий горный проход. Они пели и свистели на скаку «Ого-го!» Наконец-то начинается снова развеселая, разбойничья жизнь. И Ронни вернулась наконец в свой лес, по которому так тосковала. Она давно уже рвалась туда посмотреть, как он выглядит теперь, когда растаяли снег и лед. Но Матис был неумолим и не разрешал ей покидать замок. «Весенний лес полон опасностей», — говорил он, — и только в тот день, когда он сам выехал из замка со своими разбойниками, он выпустил дочь на волю. Теперь беги, но гляди в оба и не утони в первой же луже. Нет, я непременно утону, чтобы ты накричался в волю! «Ах, Ронни, детка моя!» Почему-то горько вздохнул Матис, потом разом вскочил в седло, помчался вниз по склону впереди своих разбойников и исчез из виду. Как только последняя лошадиная грива скрылась за кустами, Ронни тоже помчалась вниз И тоже пела и свистела, шлепая по холодной воде А потом побежала, она бежала и бежала Не останавливаясь и не переводя дыхание до самого озера Бирк пришел первым, как обещал Он лежал на теплой скале, вытянувшись во весь рост И грелся на солнце. Роня не поняла, спит он или нет, подняла камешек и бросила его в воду, проверить, услышит ли Бир всплеск. Он услышал, вскочил на ноги и кинулся к ней. Я давно тебя жду. И Ронни снова почувствовала, как радость вспыхнула в ней. Радость, что у нее есть брат, который ее ждет. Вокруг шумели деревья, очертя голову, нырнула Рони в весну. Многоголосая весна яростно звенела. И сама Рони была так переполнена этим весенним звоном, что вдруг закричала. Закричала, как птица, пронзительно и громко. Некоторое время они стояли молча и вслушивались в щебет, шорохи, в шелест и всплески и в пение, наполнявшее их лес. Деревья, кусты, ручьи были полны жизни, все кругом пело могучую и дикую песню весны. Я чувствую, как зима понемногу выходит из меня. Вскоре я стану такой легкой-легкой, что смогу полететь. Лети! А давай спорить, что злобные друды уже кружатся над лесом. Можешь лететь к ним. А что, вот возьму и полечу. И тут они услышали топот копыт. Табун диких коней несся от реки вверх по склону. И Рони сорвалась с места. Бежим! Мне так хочется поймать! и они бежали, продираясь сквозь кустарник, пока не увидели мчащийся табун. Не меньше сотни лошадей с развивающимися гривами и хвостами таким бешеным скоком неслись по лесу, что земля дрожала от топота их копыт. Наверное, испугались медведи или волка. Только страх может их догнать. Нет, бег они мчатся не со страху а чтобы вытрясти из себя зиму всю до конца. Как только они перебесятся и станут тихонько щипать траву, я поймаю одного из них и отведу к нам в замок. Я давно уже мечтаю поймать коня. В замок? Угу. А на что он тебе там нужен? Ведь скакать можно только в лесу. Давай лучше поймаем двух коней для тебя и для меня и будем тут на них скакать, а? Гляди-ка! Хоть ты шайки-борки осоображаешь Пошли, попробуем Пойдем. Они отвязали от пояса кожаные ремешки Бирк тоже завел себе такой Сделали из них лосо и спрятались за скалой на той лужайке, где обычно паслись кони И ожидание не тяготило их Как мне хорошо тут сидеть А знаешь почему? потому что я в самой сердцевине весны. Вот за это я тебя и люблю, Бирк, сын Борки. Так и сидели они в самой сердцевине весны. Слушали, как щелкал дрозд и как куковала кукушка, и звуки эти наполняли весь мир. Новорожденные лисята играли перед своей норкой в двух шагах от них, Белочки перелетали с одной елки на другую, а зайцы прыгали в то и дело исчезая в кустах, а рядом с Бирком и Рони свернулась в клубок гадюка и мирно грелась на солнышке. Они ее не трогали, и она их не трогала. Весна принадлежала всем. А правда, Бирк, разве лошадь может жить в замке? Зачем мне уводить ее из леса? Ведь она здесь дома. Но скакать верхом я хочу. А вот и они. А. И в самом деле, табун выбежал на лужайку. Лошади тут же остановились и стали щипать свежую траву. Бирк приметил двух красивых гнедых жеребят, которые паслись чуть поодаль от табуна. Ну, как тебе эти? Очень нравятся. Подняв свои лосо, они крадочнились к молодым коням, которых хотели поймать. Они поймали двух жрецов, двух диких, совсем еще молодых коней, которые били капти. Становились на добы, рвались во все стороны, кусались. Одним словом, боролись, как бешеные, чтобы освободиться. В конце концов, их все же удалось привязать к дереву. Но Бирк и Рони тут же отскочили назад, потому что кони так и народили их лягнуть. Ребята стояли, тяжело дыша, и глядели на своих взмыленных коней, которые по-прежнему не переставая бить копытами, вскидывались на дывы так, что пена летела в разные стороны. Мы с тобой хотели прокатиться верхом, но, похоже, на этих далеко не ускачешь. Да. Надо дать им понять, что мы ничего плохого им не сделаем. Да я уж давала им понять, и чуть без пальцев не осталось. <звы> я ему горбушку протянула, а он как-то представляешь? Вот бы Матис огорчился, если бы лошадь откусила мне три пальца. А этот Хитрюга и в самом деле пытался тебя цапнуть, когда ты ему давала хлеб. Спроси его. Хитрюга. Хорошее имя для коня. Так я его и назову. А? Ну, а теперь придумай имя для моего коня. Твой такой же бешеный. Назови его Дикарь. О, слышите, кони? Теперь мы вам дали имена. Тебя зовут Хитрюга, Эй. а тебя Дикарь. Это значит, что отныне вы наши. Хотите вы этого или нет? Хитрюга и дикари этого не хотели. Сомнений тут быть не могло. Они по-прежнему рвались и грызли ремни, и пена по-прежнему разлеталась во все стороны. Но они не унимались. Вскидывались на дыбы, били копытами, а их дикое ржание пугало зверей в лесу. Жеребцы выбились из сил, Лишь когда день стал клониться к закату Они стояли, понурив голову у дерева Лишь изредка оглашая лес печальным, негромким ржанием Они хотят пить Напоить их надо, вот что Ребята отвязали присмиревших коней Повели к озеру Там сняли с них ремешки и дали им вдоволь напиться Кони пили долго А потом, совсем успокоившись, стояли не двигаясь и глядели на Бирка и Ронни покорными глазами. «Мы все-таки их усмирили!» Рони потрепала своего коня по шее, заглянула ему в глаза и попыталась объяснить, что его ждет. «Слушай, трюга, раз я сказала, что поскочу на тебя, значит, так и будет, понял?» Она крепко ухватила хитрюгу за гриву и вскочила ему на спину. А теперь пошел, хитрюга! Скомандовала она и в тот же миг полетела через его голову прямо в озеро. А -а -а! Когда она вынырнула, то увидела, что хитрюга и дикарь галопом мчались к лесной чаще и вскоре скрылись из глаз. Все ясно. Сегодня мне больше... Верхом не ездить. <смех> Похоже, мне тоже. <смех> Наступил вечер, солнце зашло, сгустились сумерки. Те особые весенние сумерки, которые даже под деревьями оставляют отблески дневного света и никогда не превращаются в глухую темную ночь. В лесу стало. Тихо. Казалось, весь лес уснул. Но лес тут же стал медленно пробуждаться, начал жить своей сумеречной жизнью. Все ночные обитатели леса зашевелились. Что-то зашуршало, задвигалось, зашипело и захлюпало в мху. Лохматые тюхи Прокрадывались между стволами деревьев, черные тролли выглядывали из-за камней, серые гномы выскакивали из своих тайных подземелий и громко фыркали, чтобы напугать всех, кто попадется им на пути. А с высоких гор слетали злобные труды, самые страшные и мстительные из всех существ, населяющих сумеречный лес.